Глава восьмая. Дорога не так уж длинна, если считать в локтях и сажениях. Можно мерить и по-иному. Вроде бы недалеко, но как посмотреть? С плохо скрытым раздражением Магнус Ульхольм перебежал дворцовый взвоз и прошел через арку на огромный внутренний двор. Не успел он в начале прошлого года заступить на должность и начать обживать дом Индебету — Сразу почувствовал царящий там дух неустойчивости и временности. Полиция для власти всегда была чем-то вроде падчерицы. Но и дворец мало чем отличался. Модель всего королевства, угасшее величие. Упадок, растерянность, глупость и несообразность, воплощенные в граните и мраморе — изостывшие в виде огромного каменного параллелепипеда с бесконечными залами, переходами и коридорами, будто прорытыми жуками-древоточцами. Многочисленная челядь, у которой, как кажется, и других обязанностей нет, кроме как из года в год следить, чтобы коридоры эти использовались в строгом соответствии с рангом происходящих и принятыми правилами. Каждый раз, приходя во дворец, он блуждал, словно в лабиринте, хотя изо всех сил и не раз – Старался запомнить расположение многочисленных служб. Готов был поклясться, все эти помещения от месяца к месяцу менялись местами. Камергер с презрительной миной проводил его до дверей нужной конторы. Еле сдержав ярость, полицеймейстер сухо кивнул, постучал и, открыв дверь с облегчением, увидел именно того, кого искал. За столом сидел Юхан Эрик эдман Краем уха услышал, как подальше по коридору монотонно диктует секретарю министра юстиции Луды, и тут же отметил, что и там обнаружили его присутствие. Дверь поспешно захлопнули. «Юхан Эрик, как дела?» Эдмон развел руками над заваленным бумагами столом. «Кончаем с густавианцами. С последними. Граф Руд предстанет перед судом еще до конца месяца, по обвинению в растрате. и в самом деле что-то растратил. Эдмон добродушно рассмеялся. От этого смеха у Ульхельма побежали мурашки по коже. «А какое это имеет значение? Тот, кто ставит подобные вопросы, ничего не смыслит в приоритетах. Но он и вправду сильно облегчил нам задачу. То ли потерял, то ли не смог найти счета нашего усопшего, святейшего монарха. А если нет расписок, поди докажи, что ты не отправил золото в собственный карман». Если не сможет выплатить, будет сидеть в крепости. А даже если сможет, уже сломан. А у тебя что? Приподнятая бровь Эдмана заставила Ульхельма поторопиться. Он достал из кармана сложенное вдвое письмо, положил на кучу бумаг на столе и присел на стул для случайных посетителей. Депеша от Дюлица принес один из его подручных, весь в поту. Прикормленный Пальт видел девицу кнап Эдмон начал было читать письмо, но быстро потерял терпение. Почему он ее не схватил на месте? Парни еще приюти с Майлеме ткнули штыком в колено. Он мало за кем способен угнаться. Зато любовался на нее довольно долго в театре и даже нарисовал портрет углем. И ее, и какого-то мальчишки, который с ней был. И что дальше? Дюлес далеко не дурак. Он сразу поставил людей у всех мостов. Ясно одно — к нам в городе. Я велел размножить рисунки. Начнем все сначала. Эдмонд поднялся с кресла и подошел к высоченному окну. Посмотрел на конюшни на острове Святого Духа, на Стрёмен, все еще не признавший безнадежность весеннего штурма опор недостроенного моста. Будем надеяться, что письмо Руденшерт по-прежнему у нее. Готов сожрать собственные сапоги, если там не найдется имя графа Рута. Судебная волокита сократится на много недель, а его сообщники попадут за решетку без досадных промедлений. Густавианский заговор можно разгромить за одну ночь. В дверь постучали. На пороге появился слуга. «Прошу прощения, но господин Эдман повелел, чтобы я незамедлительно сообщал о важных событиях. Говорят, весь Копенгаген в огне».